Глава третья, о которой люди без сердца подумают много шуму из ничего. Читатель может быть вообразит, что чувства, пробудившиеся теперь в Джонси, были так сладкие и так приятны, что скорее могли вызвать в его душе радостную безмятежность, чем породить какое-нибудь из стольких что упомянутых опасных следствий. В действительности однако чувство этого рода, несмотря на всю свою сладостность, отличается при своём появлении весьма бурным характером и действует далеко не усыпительно. Кроме того, в настоящем случае некоторые обстоятельства придавали им горечь, и смешиваясь с более сладкими ингредиентами, составляли в целом микстуру, которая может быть названа горько-сладкой. Если ничего не может быть неприятнее для вкуса, то в метафорическом смысле ничего не может быть несностьнее для души. Прежде всего, хотя он имел достаточно оснований гордиться всем подмеченным им в Софие, однако не вполне ещё освободился от сомнений, а вдруг он ошибается и принимает страдание или в лучшем случае уважение за другое более тёплое чувство. Он был далёк от уверенности в том, что Софья настолько к нему расположена, чтобы влечение его могло рассчитывать на ту жертву, такой, оно в конце концов потребовало бы, если бы он стал его поощрять и питать надеждами. Кроме того, если бы даже он мог надеяться, что не встретит препятствий к своему счастью со стороны дочери, то не сколько ни сомневался в том, что натолкнётся на самое решительное противодействия со стороны отца. Правда, в своих развлечениях мистер Вестерн был простым деревенским сквайром, но во всём, что касалось его состояния, вёл себя как человек вполне светский. Он горечо любил свою единственную дочь и часто за бокалом вина говорил о будовольствии видеть её замужем за кем-нибудь из первых богачей графства. Джонс не был настолько щеславным, и пустоголовым фатом, чтобы ожидать, что из расположения к нему, в котором Вестерн так часто признавался, Сквайр способен будет пренебречь своими видами на партию дочери. Он прекрасно знал, что состояние является обыкновенно главным, если не единственным обстоятельством, с которым считаются в этих делах лучшие родители. Дружба побуждает нас горячо принимать к сердцу интересы наших друзей, но относится очень холодно к угождению их страстям. Ведь для того, чтобы понимать, какое счастье это может доставить другому, надо самому загореться его страстью. А так как Джонс не надеялся на согласие отца Софьи, то считал, что стараться достигнуть своей цели помимо него И таким образом разрушить заветную мечту жизни мистера Вестерна значило бы злоупотребить его гостеприимством и отплатить неблагодарностью за все его многочисленные, хотя и грубоватые ласки. Но если он не мог думать об этом без самого крайнего отвращения, то насколько же сильнее удерживали его отношения к мистеру Олверти, которому он был обязан больше, чем родному отцу и к которому питал более чем сыновнее почтение он знал, что низость и предательство до такой степени противны его доброму сердцу, что малейшая попытка в этом роде сделает присутствие виновного невыносимым для его зрения, а имя его ненавистным для его слуха. Одних этих непреодолимых затруднений было достаточно для того, чтобы наполнить тома отчаянием такими бы пылкими ни были его желания, но даже и пыл их охлаждался состраданием к другой женщине. Образ любезной молли возник перед его взором. В её объятиях он клялся ей в вечной верности, и она тоже божилась, что не переживёт его измены. Молли рисовалась ему в мучительной предсмертной агонии, и хуже того, в ужасном положении проститутки которые ей теперь угрожали, и в котором он вдвойне был бы виновен. Во-первых, потому что соблазнил её, а во-вторых, потому что покинул. Ибо Джонс хорошо знал, как ненавидит её все соседи и даже родные сёстры, и как рады они будут растерзать её на клочки. Ведь он не столько подверг её позору, сколько сделал предметом зависти, или лучше сказать, подверг позору порождённому завистью. Многие женщины бронили её подо скухой, в то же время смотрели с завистью на её любовника и её наряды, и с удовольствием приобрели бы и то, и другое за ту же цену. Таким образом, гибель бедной девушки казалась ему неизбежной в случае, если он покинет её, и эта мысль жестоко терзала Джонса. Бедность и несчастье, по его мнению, Не давали ему никакого права ещё более отkickчать эти бедствия. Низкое происхождение молли ничуть не уменьшало их в его глазах и не оправдывало, даже не смягчало его вины, заключавшейся в том, что он навлёк их на неё. Но что я говорю об оправдании? Его собственное сердце не позволило бы ему погубить человеческое существо которая, думал он, любит его и пожертвовала ради этой любви своей невинностью. Его собственное сердце выступило на защиту и не в роли бездушного наёмного адвоката, а в роли кровно заинтересованного в деле ходатая, который болезненно чувствует все страдания, причинённые его клиентом подсудимому. Пробудив в Джонси живую жалость, картиной горя и несчастья, бедной молли. Этот могучий адвокат призвал на помощь другую страсть и представил девушку во всём блеске молодости, здоровья и красоты, привлекательность которых, по крайней мере, для доброго сердца ещё больше увеличивалась возбуждаемым ею состраданием. В таких мыслях бедный Джонс провёл долгую бессонную ночь, и на утро, результатом их Было решение не покидать Молли и не думать больше о Софье. В этой добродетельной решимости он пребывал целый день до рокового вечера, лилея образ Молли и прогоняя всякую мысль о Софье. Но вечером одно ничтожное происшествие снова привело в смятение его чувства и произвело в его образе мысль такую существенную перемену, что мы считаем долгом рассказать об этом в новой главе.